Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Милые дети, вы наверняка бывали в разных музеях и видели там замечательные произведения искусства, картины, вазы, скульптуры. Но если вы никогда не заходили в музей, то на улицах города, в кино или по телевизору видели вещи, которые создали художники, скульпторы, архитекторы. Мы благодарны этим людям за то, что они создали эту красоту на радость всем. Мы помним их имена, хотим узнать о них как можно больше для того, чтобы самим научиться хорошим и добрым делам. В истории человечества не все одинаково. В одно время идут войны, в другое время совершаются научные открытия, а в третье создаются произведения искусства. Примерно 500 лет назад особенно много замечательных художников жило в Италии. Это время называют эпохой Возрождения. И сегодня мы послушаем итальянскую сказку об одном скульпторе, который жил в те давние времена. Она называется «Тайна Флорио». Случилась эта история в славном городе Флоренции. В каком же другом городе оно могло случиться? Речь в ней пойдет о прекрасных статуях, а ведь как раз Флоренция и прославилась на весь мир великими воятелями, художниками и зодчими. Так вот, жил в славном городе Флоренции молодой скульптор Флорио. За статуи, высеченные его риссом из мрамора или отлитые из бронзы, платили огромные деньги. А между тем Флори оставался жалким бедняком, чуть ли не нищим. Да и имени его почти никто не знал. Зато не сходилось уст ценителей искусства имя его учителя, мастера Фабиана. Фабиана и впрямь был когда-то художником, хорошим воятелем. Со всех концов Италии к нему приезжали молодые художники, чтобы учиться у него мастерству. Но слава вскружила голову Фабиана. Он слишком много думал о блеске своего имени и о богатстве. Дружбу он старался водить только со знатными сеньорами и добился знака внимания даже от самого герцога. Все реже он брался за резец или кисть в эту пору и поступил к нему, Ученики, пятнадцатилетний юноша Флорио. «Скажи, мастер, — спросил он в первый день, — как изваять статую, чтобы она была прекрасной?» «Очень просто», — засмеялся Фабиано. «И очень трудно. Я отвечу тебе словами величайшего из мастеров, словами самого Микеланджело. Возьми глыбу мрамора и отсеки от нее все ненужное». Флориано много думал над этим советом, а еще больше трудился. Прошел год, второй и третий, Как-то Фабиана, поздно вечером вернувшись с шумного карнавала, заглянул в свою мастерскую. В дальнем углу горела одинокая свеча, при ее свете работал Флорио. Фабиана неслышно подошел сзади и замер восхищенный. Так прекрасно было изваяние, вышедшее из подрезца юноши. Фабиана с горечью подумал, что ученик опередил его. Восхищение сменилось завистью, потом страхом. Он словно слышал, как повсюду говорят о Флоре, а не о нем Фабиана. Веселая карнавальная маска выпала у него из рук. Флория вздрогнул и обернулся. Увидев Фабиану, он поклонился и сказал: Взгляните, мастер, достигли я чего-нибудь? Что ж, работа неплоха, ответил небрежно Фабиана. Ты не напрасно трудился, но доверься моей опытности. «На творение безвестного художника, как бы хороши они ни были, никто и смотреть не захочет. Толпа поклоняется громким именам. Но я помогу тебе. Я согласен вырезать свое имя на пьедестале статуи. Я сделаю больше. Я уплачу тебе за нее сто флоринов. Хотя никакой прорицатель не скажет. Выручили я даже десятую часть этого. Спасибо, учитель!» – воскликнул простотушно Флорию. «Как вы добры ко мне!» «Лучшая для меня награда, что мою статую увидят люди, и, может, она принесет кому-нибудь радость. Если ты будешь работать не хуже, я, пожалуй, соглашусь поставить свое имя и на других статуях, и за каждую из них я буду щедро платить тебе по сто флоринов. Но помни, никто не должен знать о нашем договоре». «Клянусь своим резцом», — ответил юноша, «из моих уст никто об этом не услышит». Вот почему Флорио оставался нищим и безвестным, а слава Фабиана засияла новым ярким светом. У Флории был друг, молодой поэт Симоны. Хотя один работал резцом, а второй сплетал слова в причудливые узоры стихов, мыслями они были близки, как кровные братья. Долгие часы они проводили вместе, гуляя в окрестность Флоренции. Симоне часто читал свои стихи и стихи иных поэтов. Флорио же всегда говорил о творениях других мастеров и никогда о своих. И Симоне не раз спрашивал себя, почему Флорио, которая, как чуткая струна, отзывается на прекрасное, прозябает в подмастерьях и сам, как видно, ничего не создает. Удивлялся он и другому. «Во имя Бакха, бога веселья, объясни мне, как это придворный блюдолей из Фабиана может извлекать из мрамора полной жизни и мысли статуи? Говорю тебе, Флория, тут кроется какая-то тайна». Флория только грустно улыбался в ответ. Но однажды случилось так. Флория условилась встретиться с Симоной, но тот не пришел назначенный час. А Симона как раз сочинил новый сонет и непременно хотел прочесть его другу. И вот, недолго думая, Симона отправился в мастерскую Фибиана. Однако двери мастерской были заперты. Тогда Симона вспомнил о том, что как будто в доме есть еще и второй ход для слуг. Он пришел во внутренний дворик с фонтаном, поднялся по узкой лестнице на галерею и через кухню вошел в дом. На встрече ему не попалось ни одной живой души, да и в мастерской было пусто. И все же Симона чувствовал, что в доме кто-то есть. Пройдя множество комнат и коридоров, он вошел в пристройку, находившуюся в самом отдаленном углу здания. Наконец Симона разгадал тайну Флорио и Фабиана. Флорио стоял перед статуей. Она, казалось, была уже закончена, но Флорио снова и снова касался лицом белого камня, и каждый раз Симоне поражался необходимости прочерченной линией. Статуя изображала девушку, почти девочку, смотрящуюся в зеркало. Ее лицо, руки, плечи все говорило о том, что она предчувствует счастье. Сама еще не зная, каким будет это счастье. Статуя не была похожа ни на одно творение, когда-либо виденное Симоне. И в то же время она была будто родной сестрой всех тех статуй, которые принесли настоящую славу Фабиана, и на которых стояло его имя. «Теперь я знаю правду», — воскликнул Симони. «Какой же ты негодяй!» Флория оглянулся и побледнел. «Молю тебя, молчи, если ты не хочешь сделать меня бесчестным человеком, Я поклялся ему свято соблюдать договор. «Но ведь ты мне ничего не говорил. Я увидел сам», — возразил симоны «Фабиано этому никогда не поверит», — покачал головой Флорио. И он так просил своего друга хранить случайно раскрывшуюся тайну, что Симона согласился. Спустя неделю Фабиано объявил флорентийцам, что он закончил новую статую и что каждый, кто хочет, может прийти на нее посмотреть. В среду ровно 12 часов он снимет с нее покрывало. Ровно 12 часов в мастерской Фабиана собралось много народу. Тут были художники, музыканты, знатные горожане. Сам герцог с придворным пришел посмотреть новую работу воятеля. Был здесь, конечно, и Симоны. А в стороне от всех стоял безвестный подмастерье Флорио. Многие из присутствующих даже не знали, как его зовут. Вот Фабиано сдернул холст, закрывавший статую. Толпа, собравшаяся в мастерской, замерла в восхищении. Первым заговорил герцог, ведь он был самым знатным, и ему подобало сказать первое слово. «Благодарю тебя, мой Фабиана, за доставленную нам радость. Лукавая прелесть этой девушки возвращает нас к далеким дням нашей юности. Когда все еще было у нас впереди, и все было неведомым и манящим, твоя статуя полна жизни, не хватает только, чтобы она заговорила». «О, Ваше Величество, я счастлив Вашей похвалой!» — отвечал низкоклания из герцога Фабиана. Лищу себя надеждой, что это заслуженная похвала. Если бы статуя и в самом деле могла заговорить, она рассказала бы, сколько бессонных ночей и дней, и полных труда она стоила своему создателю. Все разразились рукоплесканиями в ответ на эту короткую речь, полную скромного достоинства. Не рукоплескал один Симоны. Он смотрел на своего друга. Глаза Флории были полны слез. Тогда Симон и шагнул вперед и обратился к статуе. От нежного лица строится тихий свет, Ты юность и мечта, и тайна. Ты тщетно ищешь в зеркале ответ, Разгадку красоты твоей нежданной. А мы стоим смущенную толпой На мраморной глядя изваяние. Скажи нам, молчаливая, открой, Чье ты создание? И вдруг статуя заговорила, она не сделала ни одного движения, только чуть приоткрыла изогнутые, словно лук, губы. Статуя сказала, в тиши ночную медлительный резец меня из камня вывел к свету. Ни Фабиана, нет, ни Флория, отец, безвестный Флория, хоть он молчит об этом. Разнеся эти слова, статуя сомкнула губы. Но тут гневными голосами закричали другие статуи, ее сестры и братья. Сотрите с нас неслыханный позор, нас создал Флорио, а Фабиана вор. И снова в мастерской наступила тишина. Все стояли, словно пораженные громом. Потом огляделись по сторонам, ища глазами Фабиана. Но его уже не было в комнате. Бежал ли он от упреков своей нечистой совести, испугался ли заслуженного гнева герцога и презрения сограждан, неизвестно. Только никто никогда его больше не видел. «Флорио! Эвива, Флорио!» «Да здравствует Флорио!» — дружно закричали собравшиеся в мастерской. А герцог сказал... Кто пасет своих овец на чужом пастбище, рано или поздно потеряет всю отару. Все лисы когда-нибудь да встретятся в лавке миховщика. Если черт прикроет рога, его выдаст хвост. Если он подберет хвост, его узнают по копытам. Пусть негодяй Фабиана теперь твердит про себя эти поговорки. Но объясни мне, Симоне, какой силой ты заставил заговорить мрамор? Я думал, что в наш просвещенный век чудес не бывает. Симон ответил, но тут и не было чуда. Посмотрите на статуи, Ваше Величество. Они безмолвны, но и сейчас они кричат о том, кто их изваял. Всякое истинное создание искусства, будь то картина, скульптура, музыка, говорит голосом своего Творца. Я постарался лишь делать этот язык более внятным. Есть дар Божий. Человек должен быть благодарен за это Богу, не лениться и приумножать свои дарования. А главное, никто не имеет права присваивать себе заслуги за эти дары, называть своими, когда они ему вовсе не принадлежат. Иначе даже камни могут заговорить и правда откроются, как это случилось с Флорией и Фабианом. И знаете, как можно сразу отличить красоту от уродства? истинного художника от ремесленника. Один прославляет Творца, раскрывая в своем труде красоту человека и природы, Божьего творения. А другой показывает себя. Одного Господь венчает славой, а другого позором, потому что Бог любит истину. Так сказано устами великого псалмопевца и пророка Давида. Милость и истину любит Господь. Господь благодать и славу даст. Милость Бога к людям еще и в том, что Он никого не оставляет без даров. Почему? Да потому, что сотворил человека по своему образу и подобию. Так и мы с вами. Как все другие люди, имеем возможность творить подобно нашему Творцу. А кто еще не открыл своего дарования, пусть потерпит и не забывает трудиться всему свое время. До свидания. До новых встреч в Посиделкино.